Глава 23. Трофеи для графа Приярского не представляли особого интереса. В самом деле, он только на продаже какой-нибудь мелочи, вроде чернильниц, непроливаек, мог за год заработать больше, чем вся добыча, полученная в результате сражения на реке Нужи, включая перспективу выкупных сумм за попавших в плен ригских дворян. В руках Герфельцев оказалось больше 3 сотен представителей благородного сословия, в том числе и оба генерала, оказавшихся желчными и злыми. Или на них так поражение подействовало? Однозначного ответа на этот вопрос у землянина не имелось, да ему, по большому счету, на характер побежденных Наполеонов было наплевать. Зато Егоров искренне порадовался захваченным возле вражеского лагеря двум стадам свиней, по сотне с лишним голов в каждом, трем большим отарам овец и пяти десяткам быков. В купе с продовольствием и фуражом, находившихся в самом бывшем стане противника, полученная добыча снимала необходимость доставки через портал огромного количества грузов для прокорма людей и коней. И всё-таки поучаствовать в склоке владельтелей при дележе трофеев Игорю пришлось, правда, лишь краем, и то не корысти ради, а только чтобы высокородные хапуки не забыли про свою сюзереншу. Ужин, а точнее торжественный пир подходил к концу. Когда лица всех графов и обеих графинь налились яркой краской от радости победы, злости из-за недовольства жадностью коллег и употребления достаточно большого количества вина. Любой из присутствовавших, кроме маршала Приорского, мог использовать на себя магию лечения, но не испытывал в этом желания. Довольство, раздражение и вино смешались в равной степени, и владельцы чувствовали себя вполне нормально. Из штабного шатра члены совещания расходились ещё до наступления темноты. Надо было посмотреть, как устроилось войско на бивак, и с утра предстоял ещё один марш, на этот раз к Дугаю. Игорь притормозил, чтобы с ним поравнялась вышедшая следом молодая графиня Чемезская. "Ёлека, не расстраивайся", утешающе сказал попаданец девушке. "Взамен виконта Нарвера ты получила равноценные трофеи" будут в твоей жизни и другие пленные генералы. Графиня имела первоочередное право на захваченного полководца, поскольку именно её дружинники в составе третьего батальона скрутили старика Нарвера. Но маршал обоих генералов зачислил в долю государни. Формально, да, равноценные, грустно вздохнула Ёлика, но тебе, граф, скажу честно, я рассчитывала получить за пленника больше. Он нарвера богатые родственники, не смотри, что он простой виконт. Его дочь баронесса Клима при дворе пользовалась симпатиями герцога. Говорят даже, что она была первой женщиной Юма, и сейчас пользуется его покровительством, встав на рельсы великосветских сплетений, девушка самую малость повеселела, впрочем, ненадолго. А беднее всего, что наши прекрасные государыни ничего с этого старика не получат. С чего вдруг такой вывод? Така нашего казнитный верника. Игорь хмыкнул и посмотрел на римский профиль юной Графини. Откровенность за откровенность иногда по поданец намеренно делился с Герфильскими владельцами не самыми важными тайнами, чтобы заранее знать, кто из его будущих вассалов умеет держать язык за зубами, а у кого эта часть тела условно помяло. Такую человеческую особенность раскрытия им замыслов не определить. Надеюсь, то, что я тебе сейчас скажу, останется между нами. Договорились? В общем, никазнить ни брать выкуп о нашему мудрое Герцегине за генералов не станет. Она намерена включить их в торг на условия мирного соглашения с герцогом Юмом. Мы и собираемся заключить мир? Любая война им заканчивается, кивнул Егоров. Великая принцесса Ливорская желает завершить вражду с Ригасом как можно скорее, но помни, Ёлика, никому ни слова. "Разумеется, Игорь, можешь мне доверяться", убедительно произнесла графиня Чемецкая. "Тебя генерал Моснарский зовёт". "Я слышу. До завтра", попрощался Егоров. Попаданец слегка пожал девушке локоть и, пропустив её вперёд, вернулся к шестым посадям, омену лойму игравую ридну к Окесптилскому, с которыми постоял ещё некоторое время, обсуждая завтрашний день, прежде чем удалиться в свой шатёр уже разбитый янычарами неподалеку от круглого озерка, живописного, но загаженного ригастцами за долгое время своего здесь стояния. В девятом часу утра после завтрака армия Гирфеля начала движение к Дугаю, одной, вытянувшейся на пару километров, походной колонной. В этот раз впереди, сразу за разъездами егерей, поехали приарские кирасиры, дружно грянувшие и понравившуюся им больше других маршевую песню про Марусю, лившую слёзы при расставании с любимым Ванюшей, кап-кап-кап, разносилась по лесу и полянам не менее задорно, чем в кинофильме Иван Васильевич меняет профессию. Ехавший позади кирасир маршал с удовольствием слушал песню из родного мира и вспоминал забавные сценки из той комедии. Рядом с Игорем, оттеснив из кмага, двигались Маен и Лоем. Римзорн в это время следил за порядком в отряде гарди. "Жаль, что младший виконт Тугайский был в одной из тех групп, которым вчера удалось вырваться из нашего кольца", сказал граф Маснорский. Егоров отправил одного из янычар с приказом для генерала Рима направить три пехотных полка по дороге, развилку с которой он в этот момент проезжал. Если верить карте, этот путь также выведет к Тугаю, только севернее. И ответил на слова соратникам: Такое случилось, потому что кое-кто, вместо того, чтобы подумать и направить егерей создать внешнее кольцо оцепления, лихо махал мечом, укладывая ригасцев, как дрова, в поленнице. Я подумал, Игорь, Майен понял, в чей огород был запущен камень. Те отряды, которые смогли пробиться через трой кавалеристов, разделались бы и со вставшими на их пути легко вооруженными пограничниками. Так что мы решили, что в бою от Егерей будет больше толком. Сам видел, как тяжело пришлось сдерживать такую большую массу ригюских вояк. Мне онагры ещё неизвестно, как прошло бы сражение. Лоим? Да он просто нам завидует, граф, усмехнулся старый товарищ землянинов. Игорь, слово чести, не мы на тебя кандалы надели. Веришь? Все трое рассмеялись. Не столько из-за остроумия свои пикировки, сколько по причине хорошего настроения. Пусть впереди ещё предстояло немало дел по принуждению Рига к дружбе, но начало оказалось весьма успешным. Оставалось только так и держать в том же духе. Города они достигли перед самым полуднем. До Герфеля не дотягивает, но наших городов раза в 2 поболее будет. Слух озвучил результат своей оценки Дугая попаданец. Одно дело ушами слышать, а другое своими глазами увидеть. Впечатляет. Не скромничай, Игорь. Лоем выехал чуть вперёд. Твой приор разросся так, что вместе с предместями наверняка не уступит этому. Генерал показал плёткой в сторону второй столицы Ригаса. Я уж не говорю про той Техноград. Заметили, что нас не ждут. Ворота закрыты. Ничего, мы ригов научим радушую, пообещал граф Моенмостнорский. Так ит маршал. Более чем 11.000-ная армия графа Приарского была в состоянии захватить Дугай, несмотря на расквартированные внутри городских стен войска, графскую дружину, стражу, многочисленное ополчение и не менее двух десятков из кмагов. У Игоря при себе сейчас имелось вдвое большее количество одарённых, не считая владельтелей графств. Даже юная Ёлика могла применить пару боевых заклинаний, а жадный граф Клянский обладал даже землетрясом вот только осада города заняла бы очень много времени продовольственных запасов в нём наверняка много на защитников хватит с избытком а о всякой бедноте никто не станет заботиться с итана или умирает с голоду никому из власть придержащих не интересно захват другая штурмом с учётом продолжительности усилий на разрушение стен длился бы около 5 дней Но при этом Егорову пришлось бы пожертвовать почти четвертью своей армии, а к такому землянин готов не был. Отсюда и принятое им решение, достаточно негуманное использовать напалмы катапульты для доставки зажигательного вещества внутрь городских стен. Выбор перед Игорем стоял простой: или сберечь жизни своих солдат, или чужих горожан. Конечно, попадание предпочёл первое, хоть и с нелёгким сердцем. Сперва, правда, графу Приарскому предстояло найти место силы древних в окрестностях осаждаемого города, и маршал оказался прав. Площадка для пространственных перемещений вскоре им была обнаружена, причем совсем рядом с придорожным трактиром «Капустин-Яр», расположенным в 300 метрах от южных ворот, в котором временно разместился штаб гирфельской армии. Как любой солдат, немало повоевавший далеко от цивилизации, Егоров научился ценить простые житейские радости и предпочтал уют походной романтике. Поэтому скромничить попадать не стал, заняв самый дорогой номер, при том, что большую часть времени он собирался провести в неоближайшие округе Дугая. Создавать вокруг Вражевского города сплошное кольцо осады командиры Гирфельцев не решились. Они не исключали возможность ночных вылазок со стороны Дугайцев, поэтому разделили свои войска на 4 примерно равных части, вставших лагерями напротив трёх имеющихся у города ворот и на тракте Ригас-Вилер в 2 км к северу. Уже на следующий день во время завтрака, доедая жёсткий, но неожиданно вкусный кусок зажаренной кабанятины, Игорь сообщил генералам о своём убытии из армии на несколько дней. Вы тут и без меня всё подготовите. Попаданец отхлебнул только что принесенного трактирным служкой горячего чая и, чуть обжегшись, поморщился. Насчет тех катапульт, Маен, которыми ты хвастался? Почему хвастался? Они у меня реально лучше, чем римовские. Да я не спорю, согласился Игорь. Пусть их сюда из Мостнера сегодня доставят, раз они у тебя там без дела пылятся. А депки уже после полудня будут здесь, на месте. Семи орудий нам вполне достаточно. У меня на большее количество боезапаса не хватит сделаю графмостнорский, что ты у себя в голове прикинул и добавил. Мы тогда у Рима вообще ничего брать не станем. Но у меня как раз семь метателей есть в наличии и команду работников к ним. Ставим всё в одном месте? Да, согласился Егоров, отставив почти полную кружку чая и поднялся. Нет смысла распыляться. Про охрану катапульт не напоминаю. Пока, не скучайте тут без меня. И это, не давайте нашим друзьям, особенно Кленскому, разорять провинцию. Скажите, что я им всё равно больше десятка возов с трофеями не разрешу через портал провести, так что совсем уж барахло. Пусть не хапают. Как бы Игорю ни хотелось первым делом отправиться к жене и дочери, всё же сначала он посетил Техноград, где организовал отправку ёмкостей с напалмом к Дугаю, а лишь затем вернулся в родной замок. «Она тебя узнает, Игорь!» На диване в детской комнате, теперь в жилище землянина появилась и такая, Таня положила голову на плечо мужа и с этого неудобного положения наблюдала, как супруг покачивает на руках Яру. «Как только ты ее берешь, сразу начинает улыбаться. Давай я ее покормлю и сходим к Лане. Она тебя заждалась. Ты три дня не появлялся». «Делишки затянули», — согласился землянин, неохотно передавая родное тельце жене. О насчёт контом наследником Ванитенам разобралась вчера. Графиня Галила Грути прислонила к себе дочь. Личный герцог Кнеен пребывал во дворец. Велер выступил посредником в выполнении договорённостей, передал нашей милой подруге вексель Имперского банка на всю оговорённую сумму и агреманный отказ герцога Сераба от сюзеренитета над Гжарским графством. После чего Ванитена из подземелья извлекли, отправили в мыльню и вернули одежду. Вчера же гости нас и покинули. Надо же, герцог Вилерский лично пребывал, — удивился попаданец. Видимо, у них с серобом действительно союзнические отношения. «Ай да ладно!» — хихикнула Таня и взглядом поблагодарила старика Гештика, подложившего под спину хозяйки маленькую подушку, чтобы было удобнее. «Все владетели, не только Нейтен, очень полюбили пространственные перемещения. Ты бы сказал, как дети малые!» Лана говорит, что раньше выманить государе из дворцов можно было только обещанием большой облавной охоты, началом кровавой войны или знакомством с стаинственной красоткой. А сейчас ходят друг к другу в гости по любому поводу. Государыня, конечно, пошутила, но лишь частично. Ей почудились возможные заговоры. Только мои девочки очень внимательны к разговорам среди владельных свит и эскортов. Если там что-то и замышляется, то точно не против нас. Герцоги, тем более их жены и дети, просто получают огромное удовольствие, путешествуя на огромное расстояние за мгновение. «Представляю, какой будет у всех восторг, когда ты что-нибудь из вашего построишь!» Графиня погладила Яру. «Метро или трамвай?» «Ой, пусть не ты, так наша девочка, когда вырастет!» «Да, еще, Нида, не ищи!» Мудрая принцесса ему задачу отдельно поставила. «Нифигасе!» Не сдержал удивления Егоров, произнеся земное сленговое слово. С чего вдруг она моими иночарами взялась командовать? У неё свои гордецы есть. Не она, а мы, поправила супруга Таня. Когда провожали Венетена, нам пришло в голову, что с его младшим братцем Шурмом, организовавшим на меня покушение, ты решишь разобраться лично. И с Юзеренси я подумали, что не к лецу и вице-королю самому по чужим государствам бегать и вершить суд. «Лане еще стало известно, якобы ты поручил адмиралу определить тебе боевую галеру флота, наиболее похожую на торговую, чтобы отправиться в Биран? Так?» «В общем, больше тебе о Виконте Биранском переживать не нужно. Капитан, наш верный Лен Нит, обещал, что все сделает, как требуется». Вспыхнувшее было в душе попаданца возмущение, что, как говорится, без него его женили, мгновенно погасло. «Подруги полностью правы». И спорить с их решением — обыкновенное ребячество. «Мне еще далеко давиться короля». Игорь все же нашел к чему придраться в словах любимой жены. «Могу пока и диверсантом поработать». Почему-то, когда у Ланы подгорало от братца избавиться, она такой рассудительности не проявляла. «Всему свое время». Твои же слова, да? «Набегался, считай». «И не так далеко тебе до нового титула, кстати. И мне, и Яре». Вчера, проведя отних гостей, встретили других. Через шроцкий портал прибыла делегация королевского совета Ливора, малого или большого, я спросить забыла, но знаю, что будут просить, умолять латану на трон своего королевства. Она им официальный приём на четвёртый день назначила. Хочет, чтобы в ходе большой аудиенции всё прозвучало. Будет настаивать, чтобы ты графа в своины на время этого собрания отпустил. Нужны они мне, хохотнул Егоров. Пусть хоть сегодня проваливают. Лоем с маеном только если останутся, мне хватит. Ну и соратниками, конечно, придём, когда нужно будет. Когда из егины черской учетки с занятий прибыл принц Дин, будущие игры взять, то вместе с ним и уснувшие ярые читографы в приарских отправились во дворец. Егоров рассчитывал нужно ему вопросы обсудить во время обеда, но в резиденции герцогини выяснилось, что положенный приём пищи состоится в расширенном составе с участием всей леворской делегации. Тань, я вас с Латаной лучше в наших апартаментах подожду. Хорошо. У меня дел полно. Ты не исправим. Жена поцеловала мужа и ушла в главный дворцовый зал в сопровождении парня и Эмилии. Оставшись наедине со слугами и дочерью, уложенной в кроватку, её жених отправился со своей тёщей. Игорь вызвал к себе Лену Рину и сел за спора накрытый стол. Конечно, таких разносолов, которые подают на Перу перед попаданцам, не расставили. Зато поил спокойно, никто в рот не заглядывал. Первой помощницей землянина в дворцовом помещении редакции не оказалось, поэтому граф Приярский успел и насытиться, и посидеть над чертежами фенокистископа устройства, которое могло бы примитивно заменить демонстрацию мультфильмов. После рождения дочери, размышляя об её будущем, землянину хотелось дать Яре как можно больше представлений своего родного мира. Из-за этого в голове Егорова и появлялись идеи, о которых ни с толком он бы и не думал. "Звали, граф?" Бывшая рабыня Роев раскрасневлась ведьма от спешки. "Извини, что Рина, отставить". Игорь поднялся и дружески обнял Лену. "Какие могут быть чины почитания между друзьями? К тому же я на этот раз вызвал по радостному для тебя поводу". "На этот раз?" засмеялась Рина. Правда почему-то глаза её увлажнились. С тех пор, как ты вернулся в мою жизнь, у меня от тебя кроме радости ничего и не было. В голосе девушки прозвучало столько признательности и теплоты, что землянин смутился. Он не любил мелодраматических сцен. И хорошо, что так. Попаданец отстранился от Лены, держа её за плечи и смотря в её мокрые очи. Я насчёт тебя и Люсы хотел поговорить, а заодно и предложить вариант. Да, ты не голодна? А то садись. Он отступил на шаг, освобождая проход к столу, на котором оставалось ещё столько еды, что на полг бы хватило, условно. Не хочешь? Нет. А что про Люса? Ирина моментально переключила внимание. Любишь ли ты этого человека, Игорь? Тогда слушай моё предложение. Вы с ним исчезаете из Гирфелена навсегда. Твои сдешние доходы остаются при тебе. Жить вы станете в столице Левора туда вскоре переедет наше великое государьня. Титул владетельной баронессы я тебе не обещаю, но супругой барона ты вполне можешь стать. За Люса я похлопочу. Королеве свои люди понадобятся там в большом количестве, но тебе там придётся заняться прежними делами. Новые типографские станки уже готовы, работники для них есть. Готовься возглавить редакцию Ливорской правды. Подумай, кого из сотрудников в Вестниках хотела бы забрать с собой. Эй, Ирина, ты слышишь, что я тебе говорю? Да, просто... Просто это неожиданно как-то. А кому сейчас легко, моя подруга? События даже не мчатся, а летят. И нам надо быть в ногу со временем, так? Слушай, садись хотя бы вина выпей. И поговорим уже обо всем поподробнее.